Заболевания и повреждения суставов Показания повреждение сумочно-связочного аппарата суставов, вывихи, ушибы суставов, повреждения менисков, болезнь ГОФФА, артрозы, артриты, травматические бурситы, плоскостопие и другое. Противопоказания Тяжелые формы повреждения костей, суставов. Сопровождающиеся выраженным местными или обширными реактивными явлениями. Воспалительная отечность, обширное кровоизлияние, повышенная температура тела. Хронические формы остеомиелита. Инфекционные неспецифические заболевания суставов в острой стадии, туберкулез костей и суставов в активной форме, гнойные процессы в мягких тканях, новообразование костей, суставов, инфекции. Массаж при артрозе. Артроз – это хронически протекающее заболевание суставов. При дистрофических изменениях в суставном хряще появляется сглаженность контуров суставов, небольшая атрофия рядом находящихся крупных мышечных групп, уменьшение амплитуды движений При пальпации обнаруживается уплотнение в перья артикулярных тканях, при движении слышен характерный хруст. Болезненные точки можно зафиксировать в области живота, проекции сердца. Чаще наблюдаются патологические процессы в крупных суставах – коленном, тазобедренном, голеностопном. Но наблюдается поражение и мелких суставов, например, позвоночника, спандилоартроза. Данное заболевание чаще наблюдается у танцоров, спортсменов, машинисток, водителей автомобилей дальних рейсов. Задача массажа Оказать обезболивающее, рассасывающее действие Предупредить прогрессирование процесса дегенерации Восстановить утраченные функции сустава, нормальную амплитуду движений в нем содействовать оздоровлению и укреплению всего организма больного.